Фэнтези. История жанра. Наталья Калиникова. Произведения в стиле фэнтези уже давно вышли за рамки литературы. Сегодня это не только книги, но и кино, сериалы, комиксы, компьютерные игры и даже оперы. Однозначного ответа на вопрос, когда возник этот жанр, не существует. Одни исследователи считают его предвестниками готические романы Анны Радклиф. Одольфские тайны и Мэри Шелли Франкенштейн или современный Прометей. Другие ссылаются на цикл Лорда Дансони, книги чудес и мистические детективы Абрахама Мэрита. Притечей русского исторического фэнтези называют лингвисты и писатели XIX века Вейльтмана. Его романы о Кощее бессмертной были на старого времени. Святославич «Вражий питомец. Дива времён Красного Солнца Владимира» и «Новые Емеля или превращения» были основаны на сюжетах из русского фольклора. Миф как первооснова На первый взгляд, фэнтези для современного человека — то же самое, что сказки для наших прадедушек и прабабушек. Действительно, оба этих жанра схожи в том, что содержат неправдоподобные волшебные элементы. В сюжетах фэнтези могут использоваться популярные сказочные мотивы, символика или персонажи, однако в их основе лежит всё же не сказка, а миф. Мифологические сюжеты гораздо сложнее, чем волшебные сказки, суть которых, как правило, сводится к простой дидактике. Миф не сказочен, но квази-историчен, то есть всегда соотнесён с коллективной памятью. В основе многих классических фэнтези-романов лежат мифы артурианского цикла. История короля Артура известна так давно, что стала архетипом для всей западноевропейской культуры, наряду с кельтской мифологией, ирландскими сагами и валлийским Мабиногионом. Однако фэнтези в современном понимании появилось не в XIX веке, а лишь в 30-х годах XX -го столетия, и не в фолиантах европейских сочинителей, а на страницах бульварных журналов в США. В 1932 году молодой американский новеллист Роберт Говард опубликовал рассказ Феникс на меча. Это была первая история о храбром коนนе в варварской Мерии. Говард написал ещё около 50 небольших произведений про конена, которые впоследствии и легли в основу нового поджанра героического фэнтези или фэнтези меча и магии. Sword and Sorcery Мир, придуманный Говардом, был очень похож на нашу обычную реальность, но его населяли маги, демоны, герои, наделенные неимоверной физической силой и прекрасные волшебницы. Почему же истории про Конана-варвара в одночасье стали такими популярными? Их автор превосходно разбирался в мифологии, Подобно алхимику, Говард смешал в одном сосуде легенды Греции и Скандинавии, приправив их сказаниями о древнеиндийских и египетских божествах. В результате получилась уникальная квинтэссенция. Новые вселенные, герои, которые казались читателям узнаваемыми и родными. Даже те, кто заметил, что эта новая вселенная скроена из разных лоскутов, не смогли устоять перед её обаянием. Так с помощью верно подобранных образов и слов работает архетип После смерти писателя серия произведений про конана Варвара стала настолько популярной, что её продолжили другие литераторы. В настоящее время она насчитывает сотни томов на разных языках мира, не связанных сквозным сюжетом. Король Конон не кричал. С презрительной усмешкой он размахивал двуручным мечом направо и налево. При всём своём огромном росте он был изворотлив, как кошка. В непрестанном движении он представлял собой цель такую трудную и звимую, что удары клинков противников всякий раз приходились в пустоту. Но зато, когда бил он сам, меч его опускался со страшной силой. Роберт Говард, Коナン Варвар. Примерно в одно время с Говардом над своей оригинальной вселенной начинает работать Джон Рональд Тьюилл Толкин, сорокапятилетний оксфордский профессор, филолог, ранее неизвестный широкой публике. В 1937 году он публикует в Англии книгу Хоббит или туда и обратно. Примечательно, что он позиционирует её как детскую. В 1954 году одно из ведущих издательств XX века, Ален и Анвин, выпускает продолжение Властелин колец. Оно уже рассчитано не только на детей, но и на взрослых читателей. Толкин хотел создать новый английский эпос.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 Золото в слитках, золотые изделия, самоцветы, драгоценные камни в оправе, жемчуг и серебро отливающие красным в этом багровом свете. Джон Толкин, хоббит или туда и обратно. Перевод с английского Рахмановой. Создание трилогии заняло у Толкина около 12 лет. Пока он трудился над ней, на европейских прилавках появилась ещё одна книга, которой было суждено стать новым столпом фэнтези Хроники Нарнии. Её автором стал ближайший друг и коллега Толкина, Клайв Стейплз Люис. И вот королевы и короли вошли в самую чащу. Не успели они сделать 10 шагов, как вспомнили, что предмет, который они перед собой видят, называется фонарный столб. А ещё через 10 почувствовали, что пробираются не между ветвей, а между меховых шуб. И в следующую минуту они горьбой выскочили из дверцы платинового шкафа и очутились в пустой комнате. и были они не короли и королевы в охотничьих одеяниях, а просто Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси в их обычной одежде. Клайф Льюис Хроники Нарнии. Лев, колдун и платиной шкаф. Перевод с английского Островской. Магия издательства. Конечно же, Хроники Нарнии сразу стали сравнивать с Алисой в Стране чудес Льюиса Кэрролла и даже с волшебником страны Оз Баума. где тоже были описаны волшебные миры, населённые чудесными существами. Следуя этой логике, истории про Питера Пэна и Винни-Пуха тоже следовало бы отнести к фэнтези. Но этого не случилось. Издатели придумали специальный термин фэнтези для совершеннолетних, adult fantasy, тем самым создав внутри зарождавшегося жанра ещё одно направление. Фэнтези завоевало всемирную известность во многом благодаря новым маркетинговым стратегиям издательского рынка. Ни Востелин Колец ни Хроники Нарнии не получили бы такой популярности, если бы первый остался в Оксфордском библиотечном формате, а второй на выцветших страницах старых газет. Как нередко бывает, успеху сопутствовали неслучайные коммерческие совпадения. В середине 60-х в США вышла карманная версия толкиновской трилогии на дешёвой бумаге, в мягкой обложке. В это же время аналогичным образом была переиздана в новой редакции вся серия Кононов. Простодушные варвары с кемерией и рефлексирующий хоббит Фродо Бэггинс оказались одинаково доступными американским студентам и менеджерам среднего звена. Так новый карманный формат позволил этим книгам со временем стать культовыми. В 1970-х фэнтези продолжила своё стремительное развитие и уже прочно заняло отдельную нишу на книжном рынке. Стали появляться всё новые и новые имена, в том числе женские. Романы Андреа Нортон, «Гарен вечный» и другие, и Урсула Легуин, «Цикл о земноморье», «Хайнский цикл» получили всемирное признание. Постепенно на новый и младший жанр стали обращать внимание даже именитые фантасты. Например, Роджер Желязный написал серию романов «Хроники Амбера». Неизбежно стали возникать пародии. Сюда можно отнести серию иронических романов Плоский мир Терри Пратчетта и фанфики продолжение приключений любимых героев, написанные уже не оригинальными авторами, а поклонниками жанра. Надо ли говорить, что подобные попытки далеко не всегда успешны, а зачастую и откровенно вторичны. Однако у фанфиков есть своя аудитория, причём весьма обширная. К 90м годам 20 -го века фэнтези стало использовать сюжеты не только традиционной западноевропейской мифологии. Широкую известность приобрело так называемое славянское фэнтези. Ведьмак Анджея Сапковского, Волка дав Марии Семёновой. Сегодня авторы, пишущие в этом жанре, в поисках новых образов, обращаются к культурному наследию народов всего мира, от Африки до Океании. Фэнтези так быстро завоевало популярность не только потому, что использовало знакомые читателям легенды, Пик популярности жанра недаром пришёлся на конец 60-х начало 70-х годов. Фэнтези-литература с присущим ей эскапизмом и духом бунтарства стала таким же символом своего времени, как The Beatles и Woodstock. Желание погрузиться в вымышленные миры, где добро всегда торжествует над злом, а любую проблему можно решить с помощью магии, стало реакцией на военные события, глобальные экологические проблемы, равнодушие общества потребления. Эти проблемы, к сожалению, никуда не исчезли, поэтому фэнтези было и будет актуальным, пока у человечества остаётся вера в чудеса. С тех пор, как Братство Кольца отправилось в Мордор, в фэнтези возникло великое множество направлений, от стимпанка до постапокалиптики. Этот стиль, как никакой другой, восприимчив к жанровым экспериментам. Правда, большинство произведений всё же представляют собой смесь разных поджанров, поэтому их классификация весьма условна. Можно выделить следующие поджанры. Высокое фэнтези. Действие происходит в вымышленном мире, сильно отличающемся от нашего. Есть магия, волшебные существа, артефакты и так далее. Властелин колец Толкина, Ведьмак Сапковского. Низкое фэнтези. Действие происходит в мире, который очень похож на реальный. Люди не верят в магию, фантастические твари крайне редки. Благие знамения Прочата и Геймена. Эпическое фэнтези. Масштабные события, глобальные сражения, тотальные задачи вроде спасения мира. Цикл Колесо времени Роберта Джордана. Героическое фэнтези. Приключения отдельных героев, воинов и магов, которым предстоит разобраться со своими личными проблемами. Муркак, цикл о вечном воителе. Тёмное фэнтези. Смесь готики и фэнтези. Действие происходит в мире, где зло победило, а добрые персонажи оттеснены на второй план. Чёрный отряд Гляны Кука. Историческое фэнтези. Сюжет строится на событиях альтернативной истории. Отблиски вечной Вера Камши. Городское фэнтези. Действие разворачивается в городе, причём сам город играет большую роль в сюжете. Цикл Дозоры Лукьяненко. Научная фэнтези. Сюжеты на стыке научной фантастики и фэнтези. или он Дэна Симмонса. Ещё существуют так называемые технофэнтези, детективное фэнтези, игровое, поэтическое фэнтези и так далее и тому подобное. Кто знает, может быть, с нашим читателем рано или поздно удастся изобрести свой собственный фэнтезийный поджанр. Сейчас мы расскажем, что для этого нужно. Инструкция. Наталья Калиникова, Анастасия Фрегина. Первое. Сеттинг. Творим мир. В жанре фэнтези всё начинается с сеттинга. Сеттинг это время, место и обстоятельства действия, то есть мир художественного произведения. Вспомните любой прочитанный вами фэнтезийный роман или цикл, и вы сразу же перенесётесь в неповторимый авторский мир. Властелин колец, Средиземье, Хроники Нарнии, Нарния, Волшебник Земноморья, Земноморье. Как видите, многие фэнтезийные циклы уже содержат в своём названии имя мира. Поэтому любому писателю, планирующему роман в жанре высокого фэнтези, в первую очередь необходимо заняться построением нового мира. В идеале автор должен знать свой мир досконально, как профессор Толкин знал Средиземье. Он не только продумал историю мира с момента творения Сильмарильон, но и создал эльфийский язык с двумя наречиями. Не пугайтесь, настолько глубинные знания не обязательны на начальном этапе работы. По мере развития сюжета построение мира будет происходить само собой, и все же есть некоторый минимум рекомендаций, без которого не обойтись. География. Ваш мир будет плоским, как у Терри Пратчета, или все-таки шарообразным? В нем будут течь реки и вздыматься горы, плескаться моря и шуметь леса? Биология и ботаника. Что будет расти в вашем мире? Какие животные будут в нем обитать? Не лишним будет полистать школьные учебники и вспомнить про климатические зоны. Можно создавать своих животных или виды изменять реальных. Населения. Какие они? Разумные расы вашего мира. Продумайте их культурные и морально-этические особенности: язык и быт, религию, уровень технологического развития, а также политические взаимоотношения. Эльфы, орки и гномы в вашем распоряжении, но всегда можно придумать кого-то ещё. или ограничиться людьми. Например, у Марии Семёновой это прекрасно получается. Писателю, планирующему низкое фэнтези, нет необходимости придумывать свой мир с нуля. Достаточно изменить существующий, как это делают Сергей Лукьяненко в Дозорах или Вадим Панов в Тайном городе. Но и в этом случае придётся потратить некоторое время на продумывание различных типажей людей и не людей, их социальных и культурных взаимоотношений. Второе ресёрч. прототипы и достоверность. Как и в любой другой прозе, в фэнтези можно и нужно использовать прототипы. Составные части вашего будущего мира станут достовернее, а читателю будет намного легче погрузиться в атмосферу, где уже многое знакомо. Например, у Веры Камши в цикле романов от «Близкие Этерны» прототипом государства Морикьяра является Испания. Как бы странно это ни звучало, именно в жанре фэнтези особенно важна достоверность. Внимательно проверяйте, соответствуют ли описанные вами предметы и явления своим прототипам. Если ваши герои сражаются на мечах, кинжалах или шпагах, узнайте, как называются разные виды и составные части оружия. Разберитесь в том, как работает катапульта, как летают дережабли, как называются все морские узлы и мачты на шхуне. Изучите основы тактики и стратегии, прежде чем описывать масштабное сражение. Отдельные подготовки требуют описания политической и экономической деятельности общественной, иерархии придворного этикета, архитектуры, одежды, еды и предметов быта. Перспектива столь подробных исследований может показаться сложной, но на самом деле это очень интересно. Вы и сами не заметите, как войдёте во вкус. Если же нет, то скажем вам по секрету, что многие маститые авторы спокойно пренебрегали подобными вещами. Так частенько делал, например, Клайв Ли Уис в хрониках Нарнии. Третья. Магия. Создаём законы. Миры фэнтези часто называют мирами меча и магии, и не зпроста. Магия один из важнейших элементов фэнтезийного мира. Необходимо с первой же строчки чётко установить законы, по которым она работает, чтобы не вводить читателя в заблуждение. Магическая система может быть простой и привычной, как в Гарри Поттере Джона Роулинг, или сложной, незаурядной. Например, у Роджера Желязны в хрониках Амбера некоторые герои могут перемещаться между тенями, параллельными мирами. И механизм этих перемещений похож на сновидение. Чтобы сконструировать бесперебойно работающую магическую систему, ответьте сами себе на этот минимальный набор вопросов. Все ли существа в вашем мире способны к магии? Что является источником магической силы? Сам маг, природа, божество? Зависит ли сила мага от его врождённых способностей? Существуют ли разновидности магии? Если да, то чем они отличаются? Светлые и чёрные, некромантия, стихийная и так далее. Какие механизмы активации используют маги? Произнесение заклинаний вслух, мысленные команды, жесты и так далее. Присутствуют ли особые инструменты и артефакты? Амулеты, посохи, волшебные палочки и так далее. Какими магическими созданиями населён ваш мир? Каково социальное положение магии и тех, кто её практикует? Каковы взаимоотношения магии и религии? Существует ли священная инквизиция или наоборот, магия связана с институтом церкви? Четвёртое. Персонажи и архетипы. Поскольку фэнтези всегда содержит элементы сказок и мифов, главный герой вашего произведения должен быть героем во всех смыслах этого слова. Он должен пройти свой путь, преодолевая трудности, а в финале спасти мир, обрести счастье и, возможно, любовь. Этот архетипичный для фэнтези путь героя может варьироваться. Неизбежно возникает вопрос, как сделать такого типичного героя интересным. Придумайте для него индивидуальную мотивацию и не забудьте про главный недостаток, который будет мешать достижению цели. Если вокруг героя собрать команду союзников, получится ещё одна архетипичная история. Underdog Story. Underdog — неудачник. Термин пришёл из сленга «собачьих боёв». Так называли собаку, которая поначалу сильно уступала своему сопернику. Иными словами, группа неудачников, собравшись вместе, спасает мир. Не стоит относиться к этому сюжету скептически. «Властелин колец», «Гарри Поттер», «Мир и Макса Фрая» — всё это Underdog Story. Читатели очень любят такие сюжеты. И если вам удастся создать обаятельных неудачников... Про их приключения с удовольствием прочтут ещё раз. Кроме героя и его команды, обязательно нужен злодей, главный антагонист. Несмотря на то, что для жанра фэнтези дуальность, борьба добра и зла, тёмного и светлого начал особенно важна, времена архетипичного абсолютного зла давно прошли. Главный злодей не может быть злым просто потому, что придётся и для него придумать мотивацию и главный недостаток. Хорошим современным примером может послужить главный злодей кинематографической вселенной студии Marvel Танос. Он хочет уничтожить ровно половину всех разумных существ во вселенной из соображений сохранения экологии, и ему нелегко даётся его миссия, но он не собирается сдаваться. Пятое. Конфликт, расстановка сил. Дуальность, противостояние тьмы и света, добра и зла типичный конфликт для жанра фэнтези. При таком раскладе персонажи могут колебаться, менять окраску, перебегать из лагеря в лагерь, но в конце концов они должны занять одну из сторон. Однако подобный конфликт не является единственно возможным. Например, Ник Перумов любит добавлять к противостоянию добра и зла некую третью силу. Так в трилогии Кольцо тьмы, продолжение Былины Колец, которая, кстати, встретила яростное негодование фанатов оригинальной саги, появился золотой дракон. Столп третьей силы, который по своему могуществу уступает только творцу. От Джордж Мартин в цикле романов Песнь льда и пламени, помимо основного конфликта противостояния людей и армии Короля Ночи, вплетает в повествование запутанную сеть политических интриг, из-за которой разделить персонажей на однозначно добрых и злых уже невозможно. Тем не менее, в большинстве фэнтезийных произведений чёрно-белая картинка всё равно просвечивает сквозь более сложный узор конфликтов отдельных фракций и персонажей. А добро всегда побеждает зло. Но никто не помешает вам сломать этот шаблон. Шестое. Волшебная формула сюжета. Сюжет большинства произведений в стиле фэнтези легко укладывается в узнаваемую формулу. Андрей Сапковский отчасти в шутку, отчасти всерьёз, пересказал её так: Закройте глаза и протяните руку к полке с книжками. Вытащите оттуда наугад любой роман фэнтези. В книге описываются два королевства. Одно это страна добра, а другое совсем наоборот. Есть добрый король, лишённый трона, наследство и пытающийся их восстановить, против чего выступают силы зла и хаоса. Доброго короля поддерживает добрый волшебник и храбрая дружина. Для полной победы над силами тьмы им необходим чудесный артефакт. Когда этот предмет находится во власти добра и порядка, он способствует миру и процветанию. В руках сил зла он становится деструктивным элементом. Следовательно, магический артефакт надо найти и овладеть им, пока тот не попал в лапы заклятого врага. Эта схема не менялась веками, начиная от легенды о короле Артуре и заканчивая звёздными войнами. По сути, сюжет фэнтези это квест Герой идёт из пункта А в пункт Б, попутно выполняя задания разной сложности, по принципу от простого к великому. Он собирает артефакты и совершает некие ритуальные действия, чтобы пройти на следующий уровень. Чем больше этих уровней, тем лучше. Например, даже в столь приземлённом городском фэнтези, как Дневной дозор Лукьяненко, главный герой Антон Городецкий раскрывается с самых разных сторон: как светлый маг, напарник других бойцов с силами тьмы, муж и отец. В высоком фэнтези сюжетных линий, то есть частей общего сюжета, связанных с каким-либо одним героем или с группой персонажей, может быть гораздо больше. Но множить сущности непростая задача. Для начинающих авторов фэнтези лучше брать одну-две сюжетные линии, чтобы не запутать себя и читателя. Седьмое. Деус экс макина. Критик и теоретик фантастики Сергей Переслегин говорил, что фэнтези это жанр, который не обязан быть глупым, но имеет на это повышенные шансы. К сожалению или к счастью, это утверждение до сих пор актуально. Фэнтези очень легко сделать банальным. В предыдущих пунктах инструкции мы уже рассмотрели архетипические сюжеты и предложили несколько способов избежать этой банальности. Ещё одна опасность, подстерегающая писателя случайности и совпадения. Латинское выражение «Deus ex machina» — «бог из машины» — означает неожиданную развязку с использованием внешнего фактора, ранее не участвовавшего в действии. Например, когда ваши герои случайно находят волшебную штуку, решающую все проблемы. Или когда один из них оказывается тем самым потомком древнего рода, чья кровь губительна для мирового зла. Читатель разочарован. Он ведь ждал, что герой со всем справится сам. На самом деле этот прием не является однозначно плохим. Во воплощении колец Фродо и Сэма спасают орлы. В повести Михаила Булгакова Роковые яйца расплодившихся гадов убивает мороз, ударивший в августе. Как и любой другой, этот приём может быть хорош при осознанном и умеренном применении. Так если бы орлы прилетели раньше и донесли Сэма с Фродо прямиком до горы Ородруин, читатель был бы лишён самого напряжённого кульминационного отрезка пути героев. А последняя глава в Роковых яйцах так и называется Морозный бог на машине. что явно указывает на сатирический посыл. Восьмое. Эскапизм дело благородное. Миры фэнтези настолько привлекательны, что в них можно провести хоть всю жизнь, как автору, так и читателю. Но постоянный уход от реальности неизбежно порождает авторские самоповторы, конъюнктуру и жанровые клише. Чтобы стать успешным фэнтези-автором сегодня, как это ни парадоксально, необходимо быть ближе к реальности, чем прежде. Современный читатель ждёт непредсказуемых сюжетных ходов, правдоподобных характеров, злободневных тем. Герою уже недостаточно быть просто хорошим парнем с волшебной палочкой. Он должен решать моральные и этические вопросы буквально на каждом шагу и отвечать за них головой. Недаром самый популярный сериал конца 2010-х это Игра престолов, такой похожий и одновременно совсем не похожий на классическое фэнтези. 9. Как избежать пафоса? Сюжет, в котором читатель способен угадать основные проблемы современности, это ещё полдела. Важно, чтобы ваши герои говорили на понятном человеческом языке. Даже если они не люди и вообще не антропоморфны. Архаизмы, жаргонизмы, профессионализмы и другие измы, за которыми нужно лезть в словарь, отнимают время и не содействуют увлекательному чтению. Фэнтези это жанр высококонкурентный, поэтому какую бы мудрость веков вы ни вложили в уста верховного мага, пусть она звучит максимально просто. Иначе читатель заскучает и закроет книгу. И ещё. Несмотря на то, что герои фэнтези способны заклинать стихии, превращаться в драконов и летать на метле, они не должны разговаривать так, будто очень этим гордятся. Уровень пафоса должен стремиться к нулю, если, конечно, вы не пишете юмористическую книгу. Но и тогда лучше воспользоваться антиприёмом. Пусть другие персонажи иногда подшучивают над своим пафосным товарищем. Так герои уже упомянутой нами вселенной Marvel не упускают возможности подколоть слишком правильного капитана Америку. Какими бы крутыми ни были ваши персонажи, помните, что спасать мир это просто их работа. Упражнение. Наталья Коленникова, Анастасия Фрыгина. Первое генерируем идеи. 1.1. Выберите популярный миф, например, западноевропейский, и попробуйте на его основе разработать замысел истории в жанре фэнтези. 1.2. Придумайте, что можно было бы добавить в наш повседневный мир, чтобы сделать его фэнтезийным. Если фэнтезия разыграется, напишите зарисовку на 2-3 тысячи знаков. 2. Работаем с миром. 2.1. Нарисуйте географическую карту вашего мира. Недостающее имя можно будет придумать по ходу дела. Обозначьте на ней основные локации и предполагаемые пути персонажей. Неумение рисовать не помешает, это просто способ систематизировать информацию. Используйте цветные карандаши и краски в своё удовольствие. 2.2. Составьте список разумных рас мира, а также распишите политическую и экономическую расстановку. Нарисуйте политическую карту мира, отдельную или поверх географической. 2.3. Запомните чек-лист для всех разумных рас мира. Внешний вид, язык, еда, одежда и другие особенности быта, уровень технического развития и благополучия, культура и морально-этические нормы, формы правления и иерархия, религия, традиции и ритуалы. 2.4. Продумайте законы магии по плану. Все ли способны к магии? Зависит ли сила мага от его врождённых способностей, что является источником магической силы. Сам маг природа божественная. Есть ли разновидности магии и чем они отличаются? Светлая и чёрная, стихийные и так далее. Социальное положение магий и тех, кто её практикует. Механизмы активации: произнесение заклинаний вслух, мысленные команды, жесты и так далее. Инструменты и артефакты: амулеты, посохи, волшебные палочки и так далее. Магические создания: демоны, фамильяры, элементали, голимы, гомункулы и так далее. Магия и вера, религия. Боги, духи, жрецы, шаманы и так далее. Третье. Работаем с героями. 3.1. Заполните анкету для главного героя и других значимых персонажей. Имя, пол, возраст, раса. Социальное положение. Основные черты личности персонажа. Оптимист он или пессимист, интроверт или экстраверт, темперамент. Детство и юность персонажа. А. Отношения с родными и близкими людьми в детстве и юности. Б. Детские увлечения. В. Место, в котором герой вырос. Образование, знания, навыки. Профессия, отношение к ней. Опишите сегодняшние отношения героя с родными и близкими людьми. Опишите личную жизнь персонажа. А. Чем он гордится? Б. Чего он стыдится? Какова цель персонажа в вашей истории? Почему он хочет достичь именно этой цели? Кто или что стоит у него на пути? Какие качества и сильные стороны помогут ему достичь поставленной цели? Какие слабые стороны помешают ему достичь цели? 3.2. Составьте систему персонажей в виде списка, схемы, плана или диаграммы. Обозначьте их взаимоотношения. Четвёртое Продумываем детали. 4.1. Опишите обычный день вашего героя. Как он проснулся, умылся, оделся, позавтракал и занялся повседневными делами. Это упражнение поможет научиться описывать быт и лучше узнать мир. Можно повторить его для других героев разных рас, из разных локаций и социальных слоёв. 4.2. Если в вашей истории присутствуют боевые сцены, опишите, как ваши персонажи сражаются. При необходимости проведите исследование. Изучите технику боя на выбранном оружии и другие детали. 4.3. Детально опишите, как ваш персонаж применяет магию или опишите религиозный ритуал. Список используемой литературы. Первое. Роджер Желязный, Хроники Амбера, цикл. Второе. Тери Пратчетт, Плоский мир, цикл. Третье. Анджей Сапковский, Ведьмак, цикл. 4. Урсула Ле Гуин. Волший обнек земноморья. Цикл. 5. Филип Пулман. Тёмные начала. Цикл. 6. Макс Фрай. Хроники Ехо. Цикл. 7. Нил Гейман. Звёздная пыль. 8. Сергей Лукьяненко. Дозоры. Цикл. 9. Клайв Баркер. Абарат. Цикл. 10. Джонатан Страуд. Трилогия Бартимеуса. 11. Джо Аберкромби. Кровь и железо. 12 Ольга Анойка. Дети не милости. 13 Роберт Беннет. Город Лесниц.